Глава шестьдесят девятая?» «У тебя нет, сына». Кинар. «Нет, не смей!» — кричала во всё горло мать, мотая головой из стороны в сторону и пытаясь выйти из круга, в который её силой запихнул Рентар Беруаш. «Тебя за это осудят! Твоя голова полетит с плеч!» — хрипела она, скалясь. Представшее зрелище ужасало. Она была для меня одной из самых дорогих людей, теперь же стала чудовищем. Я смотрел на Аларию Фейр, которая из кожи вон лезла, пытаясь выкрутиться, и не мог успокоиться. Было так больно от её предательства, от её жестокости и холодной расчётливости. Как я мог не замечать её истинного лица? Как я мог верить, что она самая лучшая мама на свете? Да, у неё были свои тараканы в голове, но ведь это женщина, ей простительно. А здесь, оказывается, вон оно что. Никто не произнёс ни звука. Все просто стояли и смотрели, как главный маг городской гильдии поднёс к виску огненный магиан и какую-то тонкую трость, что-то бормоча себе под нос. Мик на болдашник на ней засветился, проникая светом в голову громко закричавшей матери. Её глаза округлились, а тело содрогнулось, неестественно выгибаясь. «Не стоит сопротивляться», — услышал я слова Рентара. «Только больнее будет. Я всё равно узнаю. От меня ничего не скрыть». Не вынося происходящего, я опустил глаза в пол, чувствуя, как Кэрин сильнее сжимает мою руку. Чувствовал себя погано. Светлая часть меня твердила, чтобы я остановил это действие, ведь маме больно. Ведь она страдала. Но темная заглушала ее голос, напоминая, что именно благодаря ей я чуть не лишился самого дорогого в своей жизни. Когда она сделала гадость, то не думала обо мне. Ей было плевать. Плевать на то, что потом я буду сходить с ума, умирая от душевных адских мук, что потеряю надежду и веру в лучшее, что моя жизнь превратится в самый настоящий кромешный ад. Она не думала об этом, когда воплощала задуманное в реальность и при этом вела себя как заботливая мамочка, желающая своему ребёнку только всё самое лучшее. «Бред! Полный бред! Да, родители старше нас, гораздо больше познавшие, чем мы, дети. Но ведь к нашему мнению тоже нужно прислушиваться, ценить то, что нам дорого, а не действовать ради своих амбиций, придавая самых дорогих сердцу людей». Крики боли перешли на хрип, и я понял, что кое-кто сорвал себе голосовые связки. Хотел, чтобы этот ужас закончился, чтобы мать замолчала, чтобы прекратила рвать моё сердце на части своим жалостливым видом. И вот, словно боги услышали мои молитвы, всё мгновенно закончилось. Тело матери обмякло, падая на каменный пол. Родительница учащённо дышала, смотря только на меня. Из её глаз текли слёзы, настоящие слезы ведь она понимала что совсем скоро вся правда всплывет наружу и последует невосполнимая потеря меня ведь я ее предупреждал «Рентар!» — взволнованно позвала миссис лериса подожди милая пару секунд ответил он держа в руках небольшую колбочку с плескавшимся светом внутри с тяжелым сердцем прикрыл глаза понимая как же сильно я устал ноги едва держали моё тело «Испытывал эмоциональное выгорание, и единственное, чего мне сейчас хотелось, это забрать кэрен прижать её к себе и, вдыхая запах любимой, проспать часов двенадцать». «Ну, готовы?» Рентар повернулся к нам, смотря на меня и кэрен «Приступим?» Он ударил о склянку со светом, который стремительно вырвался наружу и метнулся вверх, преобразовываясь во вполне чёткие картинки. Я с силой сжал зубы, наблюдая за развивающимися событиями. Вот мама, моложе возрастом, запускает свою руку в штаны ректора. Его клятва молчания и верности. Козни другим семьям из высшего общества, которые по ее вине лишились статусов. Издевательство над слугами. И снова связь с ректором. Заключение договора с матерью Бьянки, что я стану мужем ее дочери. Мастерски спланированный вечер, где она поливала грязью половину моей души. Разговор с Бьянкой по магическому зеркалу, где мать уверяет девушку, что кэрен никогда не будет со мной и никакая вязь нам не поможет. Вот ректор дает ей тот самый порошок берионы. Встреча с Барьином. Вечер моего дня рождения, где мать грубо утаскивает кэрен в портал, а потом дует ей в лицо этой гадостью, смотря на ее сопротивление с ехидством, и уверенностью в победе. Я не мог дышать. Столько боли и ярости одновременно. Голова пошла кругом. Воздуха не хватало, и только присутствие Кэррин удерживало меня от магического выброса. Кинар, прохрипела мать, так и продолжая лежать на полу. «Сын, не называй меня так», — взревел я, чувствуя, как пламя вспыхнуло во взгляде. «У тебя больше нет сына, слышишь меня? Нет сына!» Не отводя от нее глаз, мысленно потянулся к нашей с ней родственной нити, касаясь и оттягивая. «Нет!» — измученно захрипела Алария Фейер, пытаясь подняться. «Не отказывайся от меня! Прошу!» «Ты сама отказалась от меня, когда решила пойти другим путем», — произнес я, собираясь с духом, и разрывая связывающее родство между мной и матерью.